Часть 18. Спускаясь к главному выходу, я повстречался на лестнице с приставом. После всего происшедшего между нами, мне, признаться, не хотелось выказывать ни малейшего участия к его действиям. Но я никак не мог победить свое любопытство. А потому, заглушив чувство собственного достоинства, спросил у мистера Коффа, «Что новенького во Фризингалле?» «Видел индийцев», — отвечал пристав. «А сверх того узнал, что именно покупала в прошедший четверг Розанна в городе. Индийцев освободят в среду на будущей неделе. И я, и мистер Мортвед вполне убеждены, что они приходили сюда для похищения лунного камня. Но событие, случившееся здесь в ночь под четверг, совершенно разрушило их расчеты, и они столько же виноваты в пропаже алмаза, сколько и мы с вами. Впрочем, заодно могу вам поручиться, мистер Беттередж, что если мы не отыщем лунного камня, то уж они непременно найдут его. Погодите немного, мы еще не в последний раз виделись с фокусниками». Между тем, как Пристав произносил эти загадочные слова, мистер Франклин вернулся со своей прогулки. Но более искусный в умении обуздавать свое любопытство – Он прошел мимо нас в дом, не сказав ни слова. Что же до меня касается, то раз пожертвовав своим достоинством, я уже хотел извлечь из этой жертвы всевозможные выгоды. — Так вот, что вы узнали об индийцах, — сказал я. — Ну а как же насчет Розанны, сэр? Не сделали ли вы о ней каких открытий? Приставков покачал головой. «Тайна в этом отношении остается более чем когда-либо непроницаемою», — отвечал он. «Я напал на ее след в одной из фризингальских лавок, принадлежащей холщовщику Мальтби. У прочих торговцев, суконщиков, модисток, портных она ничего не покупала, да и у Мальтби взяла только несколько аршин полотна». Долго провозившись над выбором качества, она, наконец, остановилась на одном куске и велела отрезать от него столько, сколько нужно для ночной кофты. «Для чьей же кофты?» – спросил я. «Да, верно, для своей собственной. В четверг рано поутру, между тем, как все выпокоились в своих постелях, она, вероятно, прокралась в комнату вашей барышни, чтобы похитить лунный камень» а, выходя оттуда, должно быть, мазнула как-нибудь неосторожно кофтой по невысохшей краске. Пятно на кофте не отмылось. А между тем она не посмела уничтожить испорченную вещь, не заменив ее прежде новую. — Что же заставляет вас предполагать, будто это была кофта самой Розанны? — возразил я. — Те материалы, которые она для себя покупала, — отвечал пристав. Будь это кофта мисс Верендер, то для нее потребовались бы кружева, оборки и не весть какие украшения, да к тому же Розанна и не успела бы шить ее в одну ночь. Кусок ровного полотна годится только для незатейливой кофты простой служанки. Поверьте мне, мистер Беттередж, это ясно как день. Загадка состоит лишь в том, с какой целью, раз запавшись новой одеждой, Прячет она испачканную вместо того, чтобы ее уничтожить. Если девушка не сделает добровольных показаний, то нам останется лишь одно средство разрешить этот мудренный вопрос. Разыскать то потаенное местечко на зыбучих песках, куда она упрятала ящик, и тогда дело объяснится само собой. — Но как же вы отыщете это место? — спросил я. — Весьма сожалею, — — Что на этот раз не могу удовлетворить ваше любопытство, — отвечал пристав, Но это секрет, которого я никому не выдам. — Чтобы не раздразнить вашего любопытства, читатель, подобно тому, как он раздразнил мое, я открою вам, что пристав вернулся из Фризингала, снабженный обыскным листом. Опытность его в подобных делах навела его на мысль, что Розанна, вероятно, носила при себе описание местности, выбранной ею для хранения ящика, чтобы впоследствии можно было легче отыскать это потаенное убежище, если бы ей вздумалось вернуться сюда при других обстоятельствах. Приставу захотелось во что бы то ни стало овладеть этой памятной запиской, и раз добыв ее, он щел бы себя совершенно удовлетворенным. «Оставим пока мест пустые предположения, мистер Беттередж», — сказал он, «и ко лучше к делу. Я приказал Джойсу присматривать без меня за «А где Джойс?» Джойс был тот самый фризингальский полисмен, которого надзиратель Сигрев отдал в распоряжение пристава. Между тем, как последний делал этот вопрос, Пробило два часа, и в ту же минуту подъехала карета, которая должна была увести мисс Рахиль к ее тетке во Фризингаль. «Двух дел разом не делают», — сказал пристав, останавливая меня в ту минуту, как я уже собирался послать за Джойсом. «Дайте мне сперва проводить, мисс Верендер». В воздухе все еще пахло дождем, и потому для мисс Рахили запрягли крытую карету. Приставков сделал знак Самуилу, чтобы тот сошел к нему со своего места за каретой. «По всю сторону калитки привратника вы увидите одного моего приятеля, который будет ждать вас между деревьями», — сказал он Самуилу. «Не останавливая кареты, приятель мой вскочит к вам, а вы постарайтесь только не обращать на него внимания и прикусить ваш язычок, не то беда вам будет». Сделав это наставление слуге, пристав позволил ему возвратиться на свое место. Что подумал об этом Самуил, не знаю. Но я хорошо понимал, что за мисс Рахилью положено было учредить строгий надзор с той самой минуты, как она выйдет из родительского дома. Барышня наша под присмотром. Позади ее, на запятках родительской кареты, будет сидеть... Шпион! Мне хотелось вырвать свой мерзкий язык за то, что он осмелился унизиться до разговора с приставом Кофом. Меледи первая вышла из дому и, остановившись на верхней ступеньке лестницы, стала ждать, что будет дальше. Ни мне, ни приставу она не сказала ни слова. Закутавшись в легкую летнюю мантилью, которая служила ей для прогулки по саду, Она стояла, как статуя, со строго сжатыми устами, ожидая появления дочери. Через минуту на лестнице показалась и сама мисс Рахиль. На ней было хорошенькое платье из какой-то нежной желтой ткани, которое служило прелестным фоном для ее смуглого лица и в форме кофточки плотно обхватывало ее талию. На голове у нее была щегольская соломенная шляпка с белой, обвивавшейся вокруг вуалью. Палевого цвета перчатки гладко обтягивали ее руку. Ее прекрасные черные волосы лоснились из-под шляпки, как атлас, а маленькие ушки, похожие на две розовые раковины, украшены были жемчужными подвесками. Она быстро появилась на лестнице. Стройная, как лилия, и столь же гибкая и грациозная в своих движениях, как молодая кошечка. Ничто, сколько я мог заметить, не изменилось в ее прекрасном лице, кроме глаз и губ. Глаза ее получили какой-то сверкающий, дикий взгляд, который вовсе мне не нравился. А губы до такой степени утратили свой прежний цвет и улыбку, что я едва мог узнать их наскоро и внезапно поцеловав свою мать в щеку она проговорила ей постарайтесь простить меня мамаша затем она так порывисто опустила свою вуаль что даже разорвала ее через минуту она уже сбежала с лестницы и бросилась в карету как в убежище приставков в мгновение ока очутился подле нее он отстранил самуила и держась за раскрытую дверку кареты предстал пред мисс Рахилью в то время, когда она усаживалась на свое место. «Что вам нужно?» — спросила она из-под вуали. «Прежде чем вы уедете, мисс», — отвечал пристав, — «мне необходимо сказать вам два слова. Препятствовать вашей поездке к тетушке я не имею никакого права. Одно только осмелюсь вам заметить, что, уезжая отсюда при настоящем положении следствия, Вы тем самым воздвигаете мне препятствие к разысканию вашего алмаза. Прошу вас хорошенько вникнуть в мои слова, мисс, и окончательно решить, едете вы или нет. Мисс Рахиль не удостоила его даже ответом. «Пошел, Джеймс!» — закричала она кучеру. Не сказав более ни слова, пристав молча захлопнул дверку. Но в эту самую минуту с лестницы сбежал мистер Франклин. «Прощайте, Рахиль!» — сказал он, протягивая ей руку. «Пошел!» — еще громче крикнула моя молодая госпожа, столько же невнимательная к мистеру Франклину, как и к мистеру Коффу. Мистер Франклин отшатнулся, будто пораженный громом. Кучер, не зная, что делать, в недоумении смотрел на Меледи, еще стоявшую на крыльце. Гнев, печаль и стыд одновременно отразились на ее лице. Она знаком велела кучеру ехать и затем поспешно вошла в комнаты. Когда карета тронулась, мистер Франклин очнулся и, обращаясь к меледи, сказал ей, «Тетушка, вы были совершенно правы. Примите же мою благодарность за ваше гостеприимство и позвольте мне уехать». Миледи обернулась, будто собираясь отвечать ему, но потом одумалась, и, как бы не доверяя себе, только ласково махнула ему рукой. — Не уезжайте отсюда, не повидавшись со мной, Франклин, — сказала она прерывающимся голосом, а затем удалилась в свою комнату. — Последнего одолжения жду от вас, Беттередж, — обратился тогда ко мне мистер Франклин со слезами на глазах. «Вы проводите меня отсюда поскорее, на железную дорогу!» И с этими словами он также вошел в дом. Вот до какой степени могла обескуражить его мисс Рахиль. Судите же после того, как сильно он любил ее. Мы остались одни с приставом внизу лестницы. Обернувшись лицом к деревьям, между которыми извивалась дорога, Он заложил руки в карманы и стал тихо насвистывать последнюю летнюю розу. — На все есть свое время, — сказал я довольно резко. — Теперь не время свистать, сэр. В эту минуту из-за деревьев показалась карета, направлявшаяся к калитке привратника. А позади ее, на лакейском месте, можно было ясно различать подле Самуила еще какую-то незнакомую фигуру. — Ладно, — сказал про себя пристав, потом, обращаясь ко мне, прибавил. — Правду, говорите вы, мистер Беттередж, что свистать теперь не время. Теперь нужно приниматься за дело, не щадя никого. Начнем-ка с Розанны. Где Джойс? Мы оба стали его кликать, но не получили ответа. Тогда я послал за ним одного из конюхов. — Слышали ли вы, что я говорил с мисс Верендер? — спросил меня пристав, пока мы ожидали возвращения конюха. — И заметили ли вы, как она приняла мои слова? Я напрямки объявил ей, что отъезд ее воспрепятствует розыску алмаза, а она все-таки уехала. — Так знаете же, мистер Беттередж, что ваша барышня уехала в материнской карете не одна, а с товарищем. И товарищ этот... Никто другой, как сам лунный камень. Я промолчал. Вера моя в мисс Рахиль была непоколебима, как и вера в смерть. Конюк вернулся в сопровождение Джойса, который, как мне показалось, шел весьма неохотно. — Где Розанна? — спросил приставков. — Сам не понимаю, как это случилось, сэр, — начал Джойс. — И крайне сожалею о том, но так или иначе, — Уезжая во Фризингаль, — перебил его пристав, — я приказал вам стеречь Розанну, не подавая ей виду, что за ней присматривают. Вы хотите, кажется, сказать мне, что она ускользнула от вашей бдительности? — Боюсь, сэр, — начал Джойс с внезапной дрожью. — Не слишком ли уж я постарался о том, чтобы она меня не заподозрила? Здесь столько коридоров в нижнем этаже, что... — А давно ли вы потеряли ее из виду? — Около часу, сэр. — Можете возвратиться во Фризингаль к вашему постоянному посту, — сказал пристав своим спокойным, меланхолическим тоном. — Мне сдается, мистер Джойс, что ваше ремесло не по плечу вам, а должность сыщика слишком ничтожна для ваших способностей. Прощайте. Полисмен удалился. Не могу рассказать вам, как огорчало меня известие о Розанне. Тысячи различных предположений пробегали в голове моей, но не умея остановиться ни на одном из них, я стоял как вкопанный, молча уставясь на пристава. — Успокойтесь, мистер Беттерадж, — сказал пристав, словно угадывая мои главнейшие опасения, и стараясь прежде всего устранить их. «Вашей молодой приятельнице, Розанне, не удастся проскользнуть сквозь мои пальцы. Знайте, что пока мне будет известно место пребывания мисс Верендер, я не потеряю следов и ее сообщницы. В прошедшую ночь я помешал их свиданию. Ну что ж, они вместо того сойдутся нынче же во Фризенгалле. Стало быть, нам нужно перенести наши розыски. А, пожалуй, гораздо ранее, нежели я предполагал». Из дома леди Верендер в тот дом, куда поехала теперь ее дочь. А пока мест, придется снова обеспокоить вас просьбой. Еще раз созвать всю прислугу. Мы отправились в людскую. Стыдно мне сознаваться в таком низком любопытстве. Тем не менее, я должен объявить вам, читатель, что при последних словах пристава мною овладел новый припадок следственной горячки. Позабыв свою ненависть к приставу Кофу, я дружески ухватил его за руку. «Ради самого Бога, сэр!» — сказал я. «Откройте мне! С какой целью намерены вы созвать прислугу?» Великий Коф остановился и в грустном экстазе проговорил, обращаясь к пустому пространству. «Что если бы этот человек, — сказал пристав, очевидно намекая на меня, — Да знал толк в розах, ведь он был бы совершеннейшим созданием в мире. Вслед за таким сильным излиянием чувств, пристав вздохнул и взял меня под руку. «Одно из двух», — сказал он, снова возвращаясь к прерванному разговору. «Или Розанна отправилась прямо во Фризингаль, чтобы поспеть туда прежде меня, или она пошла сперва проведать свое потаенное местечко на песках. Прежде всего нужно удостовериться, кто из слуг видел ее последней, пред тем, как она ушла из дому. Из допроса оказалось, что последняя видела ее судомойка Нанси. Она хорошо заметила, как Розанна выскочила через заднюю дверь с письмом в руках и остановила работника мясника, выгружавшего в это время привезенное мясо. Нанси слышала, как она просила работника по возвращении во Фризенгаль отдать это письмо на почту. Работник, взглянув на адрес, отвечал ей, что письмо, адресованное в Кобсголь, не расчет сдавать на фризенгальскую почту, что суббота не почтовый день, а потому письмо достигнет своего назначения не ранее понедельника утром. Розанна отвечала ему, что это не беда если письмо дойдет в понедельник утром, но что ей важнее всего – верная доставка. Тогда работник уехал, обещав ей исполнить ее просьбу. В эту минуту Нанси позвали в кухню, и после нее уже никто не видал Розанны. — Ну что же предполагаете вы делать теперь? — спросил я, когда мы снова остались наедине. — Что? — отвечал пристав. — Нужно отправляться во Фризенгаль. — Чтобы разыскать письмо, сэр? — Да, в этом письме находится памятная записка о потаенном хранилище ящика. В почтовой конторе я разузнаю, на чье имя адресовано письмо. И если предположения мои окажутся справедливыми, то я в следующий же понедельник сделаю визит вашей приятельнице, миссис Йоланд. Я вышел с приставом, чтобы распорядиться насчет кабриолета. «На конном дворе мы получили новые известия о скрывшейся девушке».